6. Залзан Кавол нанял самое большое рыбачье судно на острове – чудесный бирюзовый тримаран под названием «Гордость Мардиджила». Он гордо поднимался на 50 футов на трех своих гладких корпусах, а его безупречные белизны паруса были окантованы ярко-красным, что придавало им радостный праздничный вид. Его капитаном был пожилой человек, один из самых процветающих рыбаков острова. Его звали Гриджитор. Он был высококрепок, с волосами до пояса и загорелой до оливкового цвета кожей. Он был среди тех, кто спас Залзана Ковола и Гелиамбера, когда до острова дошли первые известия о тонущем корабле. У него было пять членов команды, все его сыновья и дочери, такие же крепкие и красивые, как и он. Их путь сначала лежал на Бурбон, всего в получасе плавания, а затем в пролив, связывающий два внешних острова с остальными. Морское дно здесь было из чистого белого песка, и солнечный свет легко проникал к нему и показывал подводных жителей, быстрых крабов, большеногих омаров, всевозможных рыб и зловещих песчаных угрей. Один раз даже пронесся маленький морской дракон, слишком близко подобравшийся к земле и явно смущенный этим. Одна из дочерей капитана настаивала, чтобы погнаться за ним. Но капитан отмахнулся, сказав, что их дело, побыстрее доставить пассажиров на род Менгрон. Они плыли все утро, миновали еще три острова и в полдень стали на якорь для завтрака. Двое сыновей капитана прыгнули за борт для охоты и быстро, почти не промахиваясь, били острогами рыбу и ракообразных. Горджита сам приготовил мясо, замариновал в пряном соусе кубики сырой рыбы и щедро налил пряного зеленого вина. Гелиамбер, почти ничего не евший, уселся на верхушке внешнего корпуса и напряженно смотрел на север. Валентин заметил это и хотел подойти, но корабелла удержала его. Он в трансе, не мешая ему. После завтрака они на несколько минут задержались от плытия, пока маленький Врон не спустился со своего места. Я посылал свой мозг вперед, сказал он, и несу вам хорошую весть. Слит жив». Вот это и вправду хорошая новость, вскричал Валентин. Где он? «На острове в этой группе», — ответил Дилиамбер, неопределенно махнув щупальцем. «С ним кое-кто из команды Гарцвела. «Скажи, какой остров, и мы пойдем туда», — сказал Гриджитор. «Он имеет форму кольца, открытого с одной стороны, а в середине его вода. Люди там темнокожие, с длинными курчавыми волосами, в ушах серьги». «Конгрессорн», — тут же сказала дочь Гриджитера. Отец кивнул. «Верно, поднять якорь». До Конгрессорна был час пути по ветру. Он лежал несколько в стороне от отмеченной на карте дороги Гриджитера. Это был один из десятка маленьких атолов. Видимо, его редко посещали люди с Мардриджила. Потому что еще до того, как Тримаран вошел в гавань, местные ребятишки выплыли в лодке поглядеть на чужаков. Они были темные, тоже красивые, волосы черны до да синевы. Смеясь и размахивая руками, они проводили тримаран до входа в лагуну, а там уже сидел у воды слив, обгоревший на солнце и в лохмотьях, но невредимый. Он жонглировал пятью или шестью шариками из белого коралла, развлекая публику, состоящую из нескольких десятков островитян и пяти членов команды Гарцвелла, четверых людей и одного хьорта. Гарцвелл, похоже, боялся встречи со своими бывшими работниками. С утра он вроде бы воспрял духом, но теперь стал напряженным и замкнутым, когда Тримаран входил в лагуну. Карабелла первая зашлепала по мелкой воде, чтобы обнять Слита. Валентин шел следом. Гарцвелл держался позади и не поднимал глаз. «Как вы нашли нас?» — спросил Слив. Валентин указал на Гелиамбера. «Через колдовство, конечно. Ну как ты?» «Думал, что сдохну от морской болезни, но дня через два поправился. А ты?» Я видел, как тебя утянуло под воду, и решил, что все кончено. Произошла странная история, и я расскажу тебе ее потом, сказал Валентин. Главное, мы опять все вместе слип. Все, кроме Гейборна Керна, печально добавил он. Гейборн погиб, но мы взяли в спутники Гарцвелла. Иди сюда, Гарцвелл. Разве ты не рад снова увидеть своих ребят? Гарцвелл невнятно пробормотал что-то, глядя в пространство, чтобы не встречаться ни с кем взглядом. Валентин понял ситуацию и обернулся к бывшим членам команды, собираясь просить их не держать зла на капитана за бедствие, не подвластное контролю смертного, и отшатнулся, увидев, что все пятеро упали к его ногам. Слит удрученно подтвердил. «Я думал, что ты умер, милорд, и не смог удержаться, чтобы не рассказать им всю историю». «Понятно», — сказал Валентин. «Новости распространяются быстрее, чем бы я желал, несмотря на все ваши клятвенные заверения». «Что ж, это простительно слит». Он снова повернулся к морякам. «Встать! Это ползание в песке никому не нужно!» Те встали, они не могли скрыть своего недовольства Гарцвеллом. Но это перекрывалось изумлением, что они оказались в присутствии Короналя. Валентин быстро выяснил, что двое, один человек и Хьорд, хотят остаться на острове и со временем найти возможность вернуться в Пилиплов. Остальные трое просили разрешения сопровождать его в паломничестве. В числе этих троих были две женщины – Панделон, плотник, и Карделин, парусный мастер, и мужчина-тизм, лебедочник. Валентин согласился взять их и принял клятву верности. Церемония эта будила в нем смутное недовольствие. Однако он уже начал привыкать к этим атрибутам власти. Гриджитор и его дети не обратили внимания на коленопреклонение и целование руки среди пассажиров. И очень хорошо. Пока Валентин не посовещался с Леди, он не хотел, чтобы всюду стало известно о возвращении к нему памяти. Он все еще не был уверен в своей стратегии и в своих силах. К тому же, если он объявит о своем существовании, это привлечет внимание теперешнего Короналя, который вряд ли будет спокойно смотреть, как претендент на трон идет к замковой горе. После многих дней путешествия мимо мелких, благословенных солнцем островов, Тримаран вошел в обширную гавань, в архипелаге по величине самую большую, и с населением на острове в 5,5 миллионов душ. По обе стороны гавани раскинулись, как крылья, два города-двойника. Склоны центрального пика острова тоже были густо населены. Деревянные дома поднимались ярусами почти до середины пика. За последние линии домов склоны густо поросли лесом. А на самом верху поднималась пирот тонкого белого дыма. Родменгрон был действующим вулканом. Последнее извержение, как сказал Гриджитор, было лет 50 назад. Но при взгляде на безупречные дома и неповрежденный лес в это трудно было поверить. Отсюда гордость Мардиджила собиралась вернуться домой. Но перед этим Гриджитор устроил своих пассажиров на еще более элегантный тримаран, королева Родмента, который должен был отвезти их на остров Сна. Шкипером Тримарана была некая Намаринта, женщина царственной осанки, с длинными прямыми волосами, белыми как услита, и с гладким молодым лицом. Манеры ее были утонченные и насмешливы. Она внимательно изучила пассажиров, как бы стараясь установить, что толкнула эту разношерстную группу на внесезонный вояж на остров, но вслух сказала только. «Если вам на острове откажут, я привезу вас обратно на Родменгрон, но это будет вам стоить дополнительной платы». «А на острове часто отказывают пилигримам, спросил Валентин. «Подходящее время нет, но пилигримские корабли осенью не ходят, как вы, наверное, знаете, и может случиться, что там не готовы принять вас». «Мы пришли издалека и без больших затруднений», – небрежно сказал Валентин, и услышал, фыркнула корабелла и кашлянул слив. «И я уверен, что мы не встретим препятствий, больших, чем те, что мудро были уже поставлены на нашем пути». Я восхищаюсь вашей решимостью, сказала Намаринта и подала сигнал готовиться к отплытию. Архипелаг в своей восточной части загибался несколько на север, и острова здесь были совсем не похожи на Мардиджил и его соседей. В основном это были вершины затонувшей горной цепи, а не плоские коралловые платформы. Валентин подумал, что эта часть была когда-то длинным концом мыса, отходившего от юго-западного угла острова снов, но в давние времена была поглощена внутренним морем. Над водой остались только самые высокие пики, а между самим восточным островом Архипелага и берегом острова лежали сотни миль открытого моря. Страшное путешествие для Тримарана, даже и столь хорошо оснащенного, как судно на маринке. Однако все обошлось без происшествий. Они останавливались в четырех портах, пополнить запасы воды и пищи. И, наконец, вошли в пролив, отделяющий Архипелаг от острова Сна. Пролив был широк, но мелок, богат морской жизнью. Здесь обитали безвредные чудовища, громадные шаровидные создания, называемые вальвантами. Они прикреплялись к камням на дне и питались планктоном, процеживая его сквозь свои жабры. Они покачивались на глубине нескольких футов под поверхностью, шарообразные мешки 50-70 футов поперечники. На второй день с королевы Радмента спустили пять лодок, вырвали вольванта вытащили его на поверхность, нарезали и сняли кожу, которую потом нарезали мелкими кусочками и разложили на палубе. Валентин ужаснулся, ему чем-то понравились вольванты «Когда я снова буду короналем», — подумал он, — «я запрещу убийство этих безвредных тварей». Но затем спросил себя, можно ли издавать законы, основанные только на личной симпатии, не изучив факты. Он спросил на Маринту, что делают с кожей вальвантов. «Лекарства», — ответила она, — «для стариков, кровь которых плохо течет в жилах. Одного вальванта хватит на лекарства для всех островов на год, а то и больше. То, что ты сейчас видел, редкое событие». «Когда я снова буду короналем», — подумал Валентин, — «я воздержусь от суждений, пока не узнаю истины, если такое вообще возможно». Тем не менее, вальванты вызывали в нем странные эмоции и он вздохнул с облегчением, когда Тримаран вышел из их зоны в холодную голубую воду, окружающую остров сна.